Глава 32. «Почти три недели прошло со дня нашего приезда, но я никак не могу отпустить свою прошлую жизнь. Мы даже успели встретить Новый год здесь, украсив елку яркими игрушками, чтобы хоть как-то скрасить дни. Первый в моей жизни, как, впрочем, и в Чарлиной, Новый год в теплом климате. Я начала подтягивать свой испанский, который в школе был достаточно неплохим, и стараюсь приучать Чарли к нему, чтобы не выделяться из местных». Удивительно, но ему легко это дается, он быстро улавливает новый для него язык. К сожалению, до сих пор мне никак не удается привыкнуть к нашему новому дому. Не потому, что он мне не нравится, наоборот, он именно такой, каким я и представляла наш дом с Габриэлом. Но он слишком большой для нас, Чарли. Иногда ночью, когда мне снова не спится, я брожу по его темным коридорам, думая о том, что его стены должны быть наполнены детским смехом и любовью, царящей вокруг». Вот только реальность такова, что в этом доме никогда не будет ничего подобного. Точно не в этой жизни. Рикардо, как я теперь зову мистера Перрила, всегда приходит на помощь, если мне что-то нужно. Его присутствие хоть как-то помогает совсем не свихнуться. Чарли до сих пор немного побаивается его, что странно, ведь его отец был не менее мрачным. Но Рикардо не пытается сблизиться с ним и все время смотрит на Чарли с какой-то тоской во взгляде. Возможно, в эти моменты он вспоминает про своего сына. А может, про внука. Только однажды я попыталась завести с ним разговор о его внуке, но он отвечал лишь общими фразами. Несложно было догадаться, что эта тема слишком болезненна для него. Неделю назад он устроился на работу в местное охранное агентство. Габриэль заранее постарался, чтобы у него не было проблем с трудоустройством. «Я тоже уже подумываю пойти на работу». Это хоть как-то поможет мне отвлечься и не погрязнуть в своей скорби. Чарли будет ходить в местный сад и найдет себе новых друзей. И, может, тогда наша жизнь уже не будет такой серой и пустой. Как и казалось, здесь отличное место для молодых семей. Городок стремительно развивается, что активно привлекает сюда инвестиции. Инфраструктура находится на пике своего подъема. Возможно, в будущем я смогу найти в себе силы и все таки решусь осуществить мечту, открыв свою клинику здесь». Но для этого еще нужно подождать всему свое время. Выкатываю тяжелую тележку, наполненную продуктами, выходя из здания местного супермаркета, обливаясь потом от сегодняшней знойной жары. Суббота у нас стандартный день поездки по магазинам. Я всегда закупаюсь с запасом, ведь часто готовлю и для Рикардо. Первое время он отказывался, когда я предлагала зайти к нам на обед или ужин, но когда я увидела однажды, как он питается, случайно зайдя к нему, чтобы попросить починить сломавшийся слив в ванной, Я поняла, что лучше буду носить ему в домик приготовленную еду сама. И теперь каждый раз, возвращая мне вымытую пустую тарелку, он благодарит меня. «Чар... Хасе, сразу садись в машину. Я только поставлю пакеты и поедем домой». Никак не могу привыкнуть к новому имени сына. В отличие от меня, Чарли быстро адаптируется здесь. Даже сам исправляет меня, если я называю его старым именем. «Я тебе помогу, мам!» подталкивает тележку снизу, как настоящий помощник. Как же за это время мой сын повзрослел. Я и подумать не могла, что в свои неполные пять лет он будет совершать такие обдуманные мужские поступки, словно он выполняет данное своему отцу обещание позаботиться обо мне. Подходим к машине, и Чарли садится в салон на свое кресло и послушно пристегивается. Открываю багажник и начинаю загружать в него пакеты. Достаю предпоследний пакет с консервами и, как назло, тут рвётся, издав характерный треск. Все банки с громким звуком падают на асфальт и разлетаются по парковке. Со стоном разочарования наклоняюсь и начинаю собирать жестяные банки. Тянусь за очередной, и мою руку накрывает чужая мужская ладонь. О, инстинктивно одергиваю руку и, подняв глаза, встречаюсь с незнакомым Карим взглядом. «Простите, не хотел напугать вас». Смотрит на меня извиняющимся взглядом, поднимая банку и передает ее мне. «Спасибо. Забираю банку и выпрямляюсь. «Не за что». Улыбается мягкой улыбкой. «Вы должно быть из голубого дома в конце пятой улицы». Произносит и по позвоночнику пробегает холодок. «Кто вы? Что вам нужно?» Начинаю кидать судорожные взгляды по сторонам, готовая звать на помощь. «Меня зовут Джон Томансон. мы живем через два дома от вас. У нас не такая большая улица и несложно заметить кого-то нового». Начинаю присматриваться и понимаю, что его лицо мне знакомо. Я действительно видела его несколько раз, когда прогуливалась Чарли вниз по улице. Он поливал цветы в своем саду, а в другой раз чинил машину на подъездной дорожке. «Дорогой, все хорошо?» За его спиной появляется светловолосая женщина, примерно моего возраста, с ясными голубыми глазами, держащая за руку маленькую белокурую девочку с глазками, как у мамы. «Да, дорогая, помог нашей соседке». «Добрый день, Шейла Томансон Протягивает мне руку с дружелюбной улыбкой. «Ша... Камила Фернандес! Очень приятно. А в машине мой сын Хасе жму ее руку. А это наша дочка Диана, опускает взгляд на девочку, внимательно рассматривающую меня. И нам тоже очень приятно: Привет, Диана, улыбаюсь милому созданию. Сколько тебе лет, малышка? Три года, показывает три пальчика. А моему сыну уже почти пять, поворачиваясь к машине. «Сынок, не хочешь выйти познакомиться?» Чарли быстро выбирается из машины. «Добрый день», — приветствует наших новых знакомых. «Добрый день, хасе Меня зовут Шейла. А это мой муж Джон и наша дочка Диана». «Очень приятно». Наблюдаю, как Чарли направляет взгляд на девочку и застывает. «Вы мексиканка?» — интересуется Джон, и я отвлекаюсь от сына. «Да. У вас очень хороший английский. Я много лет прожила в Штатах». «Решили вернуться на родину?» «Мой муж погиб, и дядя предложил переехать к нему». «Оу, нам очень жаль». «Мне тоже». В моем голосе слышится неимоверная тоска, которую ничто не может заглушить. «А вы сами не из местных?» «Спешу перевести тему». «Нет, год назад мы переехали сюда из Нью-Йорка. Всегда мечтали жить в таких вот тихих и волшебных местах. Должно быть, после сумасшедшего ритма Нью-Йорка разница ощутимая». Честно говоря, да, мы все еще привыкаем к такому неторопливому ритму жизни. Джон смотрит на свою жену. Верно, подтверждает та, улыбнувшись. Камила, сегодня мы собираемся отмечать день рождения Дианы. Не хотите прийти с хасе вечером к нам на детский праздник? Смотрю на сына, который все это время никак не может оторвать глаз от именинницы. Хасе, ты слышал? Придем к Диане в гости. Да, кивает головкой. Спасибо за приглашение. Мы с радостью придем. Замечательно. Тогда в 6 вечера мы ждем вас. Диана, скажешь, Хасе, до встречи? Шейла опускает взгляд на свою дочку. До встречи, Хасе. Девочка смущенно отводит глазки, прячась за мамой. До встречи, Диана. Чарли машет ручкой. Наши новые знакомые уходят, и сын молча провожает их взглядом. Что, понравилась девочка? Мамочка, она похожа на ангела. Вдруг произносит, и я не могу сдержать смех. «Да, она очень милая, дорогой». Треплю его по головке. Ровно в 6 вечера подходим к дому Томмансенов, и нас сразу встречает Джон. «Проходите», — пропускает нас в дом. Они на заднем дворе. Уже приехала сестра Шейлы со своими детьми. Оказываемся на участке, украшенном разноцветными флажками, висящими на натянутой веревке, и надувными шариками, колышущимися на ветру. На траве под невысокой пальмой приглашённый аниматор в костюме клоуна развлекает детей. Рядом с именинницей весело прыгают и смеются две девочки-близняшки, примерно такого же возраста и мальчик чуть постарше. Диана сразу выделяется из всех детей, наряженная в красивое нежно-розовое пышное платьице с заплетенными в хвостике светлыми кудрявыми волосами и большими бантами, красующимися на головке. Она действительно сейчас походит на маленького ангелочка. «Сынок, пойдем поздравим Диану». «Я сам, мам». Крепко держит в руках коробку с куклой, которую мы купили, заехав по дороге домой в магазин игрушек. «Хорошо». Улыбаюсь такому милому порыву. «Тогда иди без меня». Пока Чарли дарит подарок и знакомится с остальными детьми, Шейла представляет меня своей сестре, которая приехала погостить из соседнего Майами. «А кто вы по профессии, Камила?» Интересуется Шейла, передавая мне бокал с вином, который наполнил ее муж. «Я работаю доктором. Вернее, работала, пока не переехала сюда. Отпиваю глоток охлажденного виноградного напитка». «Правда? А в каком направлении?» Шейла выглядит заинтересованной. «Я хирург. В последние годы преимущественная челюстно-лицевая хирургия». «Так вы пластический хирург?» «Верно. А мы, оказывается, с вами коллеги. Мой Джон, доктор общей практики, сейчас работает над своей диссертацией, а я уже 10 лет работаю педиатром». Какое совпадение? Искренне удивляюсь, как так получилось. Я как раз собиралась подыскать доктора для Хассе. Ему нужно особое наблюдение. Он пережил у меня несколько операций на сердце. Что с ним произошло? Урожденный порог сердца. О, бедный мальчик. Я с удовольствием возьму Хассе под свое крыло. Договоримся с вами одни, и вы придете на прием к нам в клинику. Как замечательно. А где находится клиника? В 50 километрах от городка. Мы очень ждем, когда уже построят хорошую клинику здесь, чтобы нам с мужем не приходилось каждый день так далеко добираться. Да, я обратила внимание, что здесь всего одна муниципальная больница. За последний год городок сильно разросся. Здесь очень не помешает современная оснащенная клиника с широким спектром услуг. Слова Шейлы полностью совпадают с моим предположением. И, возможно, мне пора перестать бояться и начинать думать более глобально уже сейчас? Не знаю, хватит ли мне мужества столкнуться с трудностями. Порой путь к мечте не так прост, как этого хотелось бы. Представлять ее в своей голове гораздо проще, но в реальности все может оказаться по-другому, тем более, когда нет поддержки от любимого человека. Но я не узнаю, если не попробую. Остальной вечер проходит в теплой и душевной атмосфере. Дети резвятся и играют вместе. Я нахожу с Томансонами много общих тем для разговора. Более подробно узнаю у них об этом городке, что и где здесь есть. «Ловлю себя на мысли, что внутри меня зарождается какая-то необъяснимая энергия, что-то, что дает толчок жить и двигаться дальше».